Лидия Демидова, Мама для найденыша. Пролог Быстро шагая по аллее, я мечтала только об одном: поскорее оказаться дома, вытянуть ноги на диване и, плюнув на проблемы, выпить холодного шампанского, забыв обо всем и навсегда. Бесили всю и вся. Казалось, что весь мир внезапно стал настроен против меня. Директор магазина, в котором я работала, сегодня просто озверел. С самого утра явился злющий, как собака. Он беспричинно раскричался, устроив разбор полетов. Затем заявил, что всех лишает премии. И так доставал весь день своими придирками, что в конце смены я просто бросила ему на стол заявление об уходе, сообщив, что больше на работу не выйду. Злость буквально кипела внутри меня, и успокоиться я никак не могла. Неожиданно на моем пути возник какой-то самоубийца, иначе и не скажешь. Со словами «Девушка, фотографию на память не хотите? Хорошие воспоминания с вами останутся навсегда. Недорого, быстро и качественно». «Нет!» – рявкнула в ответ, попытавшись обойти препятствие. Но мужчина оказался весьма настырным и сдаваться явно не собирался. «Посмотрите, какая красавица составит вам компанию». И прежде чем я поняла, что происходит, на мои руки плюхнулось животное. Очень странное. Мохнатая, большеглазая, в розовой юбке-пачке, с длинным хвостом и недовольной мордой. Я даже не сразу поняла, что это крохотная обезьянка. «Заберите немедленно!» – перепугавшись, перешла на виск. С детства я страдала от аллергии и поэтому старалась избегать контактов с любыми животными. «У вас с головой все в порядке?» Тем временем большеглазая крошка ловко заскочила ко мне на плечо, по-хозяйски устроившись на нем. При этом она впилась коготками в меня так, что я невольно заорала. «Снимите ее немедленно!» «Не нервничайте! Сейчас у нас получится замечательный снимок!» «Да и стоит копейки! Воспоминания на всю жизнь!» Радостно сообщил мне мужчина. «Улыбочку, пожалуйста!» В это время звереный сжал лапки сильнее, и я в панике просто автоматически смахнула его с плеча, как назойливое насекомое. От неожиданности малышка издала испуганный звук и отлетела в сторону. Но она не упала, а безжалостно повисла на поводке, который тянулся от неприметного ошейника до запястья хозяина. Осознав, что малышка хрипит, буквально задыхаясь, бросилась к ней и, подхватив дрожащие тельца, уже заорала на парня. «В своем уме! Задушить кроху решил! Совсем спятил! Живодер! Это всего лишь обезьяна!» Послышалось равнодушное в ответ. Не переживайте, все с ней будет в порядке. Перед глазами потемнело от злости. Знаете что? Сейчас вот вызову полицию и прессу, и заодно представителей общества животных. Вот они вам и расскажут про мартышку, про то, как необходимо обращаться с беззащитными созданиями, а заодно проверят документы. Имеете ли вы вообще право эксплуатировать экзотическое животное в коммерческих целях? «Дамочка, вы в своем уме!» Незнакомец попытался вырвать обезьянку из моих рук, но я крепко вцепилась в нее, прижав к себе. «В своем, в отличие от вас!» Усмехнувшись, достала из сумочки телефон. «Сейчас разберемся, кто в здравом уме, а кто совершенно потерял чувство страха». Малышка тем временем ловко скользнула в мою весьма объемную сумку и в буквальном смысле спряталась там. «Это моя обезьяна!» раздался возмущенный вопль продавца экзотических фотографий. «Немедленно верните фотомодель, иначе я обвиню вас в воровстве». «Да, пожалуйста. Ваше право». Нервно улыбнулась в ответ. «В полиции обязательно разберутся, кто вор, кто жертва, а кто просто аферист. Минуточку». Я тут же набрала номер службы спасения. Осознав, как серьезно попал, Парень сбросил запястье петлю от поводка и бегом рванул вперед по аллее. Прежде чем мне ответили, от преступника не осталось и следа. Осознав всю нелепость ситуации, сбросила звонок и пристально посмотрела на большеглазую мартышку, притаившуюся на дне сумки. Животное явно было напугано и никому не доверяло. Ну вот, и куда тебя теперь? растерянно пробормотала я, убирая телефон в специальный карман. Обезьянка внезапно обхватила двумя лапками мою руку и доверчиво потерлась мордашкой, всем видом давая понять свой дружелюбный настрой. «Да ты ласкуша!» – невольно рассмеялась я. «Ну и как тебя зовут?» Мелкая на меня чуть изумленно посмотрела, смешно пошевелила ушами и выдала. «Иза!» Удивленно несколько раз моргнув, чувствуя себя последней дурочкой на свете, ведь мартышки разговаривать точно не умеют. Уточнила. «Как?» Животное нервно перебрало лапками, окончательно разодрав упаковку одноразовых платочков, и выкрикнула: «И я!» Показалось. С некоторым облегчением подумала я, осознав, что совершенно не представляю, что делать дальше. Выразительно посмотрев на чудо в розовой пачке, промолвила. «Твой горе-хозяин умчался горной ланью по городским ухабам. От живодера я тебя спасла». Теперь нужно найти того, кто сможет о тебе позаботиться». Оглядевшись по сторонам, поняла, что все продавцы мелочей, как и остальные фотографы, в буквальном смысле испарились. Видимо, мои слова о полиции их весьма напугали. Я побродила по парку и поняла, несчастную обезьянку девать некуда. Оставалось только одно – все-таки позвонить в службу спасения. Там мою эмоциональную речь выслушали, посочувствовали, поохали и предложили решить проблему самостоятельно. В приютах для бездомных животных, контакты которых я нашла в интернете, мне тоже отказали. Мол, содержать негде, не соответствует статусу, нет ветеринара, нет данных о прививках, нет подходящих условий. В общем, было названо множество причин, почему нет, и стало понятно, что мартышка теперь моя личная проблема.